Глава 36. Фонтан. Карина. «Вы все еще здесь?» Возмутилась я, выйдя из ванной и увидев притихшую Мадину. Мия стояла в нескольких метрах от нее и прижимала к себе стакан с молочным коктейлем, пока старшая служанка испепеляла ее взглядом. «При всем уважении к вам, леди Карина, не вы нанимали меня на эту работу, не вы платите деньги и не вам меня увольнять. У вас просто нет таких полномочий». Простодушно и подчеркнуто доброжелательно, заявила Мадина. «Я приношу вам свои искренние извинения за то, что вызвало ваше неудовольствие. Постараюсь впоследствии учитывать ваш сложный характер». Как говорят в таких случаях, рука-лицо. «Хорошо, выполняйте свои служебные обязанности из коридора. Стойте за дверью и ждите, пока я вас позову». Попыталась я найти компромисс. «Нет, я не могу из коридора», — опешила женщина. Я должна быть тут, с вами, чтобы держать все под контролем. Мне так сильно захотелось отправить ее куда подальше, туда, где море, чайки и песок. Наверняка она заслужила отпуск, причем как можно дальше от меня. Стоило об этом подумать, шрам закололась щекотными иголками, и Мадина не успела пикнуть, как ее затянуло в серебристый портал, который моментально захлопнулся. «Ой, мамочки, это я ее так!» Испугалась я за женщину. «Куда ж я ее закинула-то? Надеюсь, не в море?» Мия рассмеялась. Насколько я могла рассмотреть, Мадина рухнула в королевский фонтан. Ничего, ей полезно немного искупаться. В целом, она неплохая женщина, но поговорка «простота хуже воровства» как раз про нее. «Надеюсь, с ней все в порядке», — глухо выдохнула я. «Вы очень добрая госпожа Карина», — искренне заявила Мия. «Для меня большая честь быть вашей служанкой, я очень рада, что ваш дар наконец-то раскрылся. Еще когда вы лежали в кровати, я заметила, что сдерживающая ваши магические потоки оболочка местами порвалась». Наверное, из-за этого вы не спали. У вас была очень интересная и насыщенная ночь. В любом случае, ваш дар больше ничего не сдерживает. Постарайтесь найти наставника, чтобы побыстрее научиться этим управлять. Вы невероятно сильный портальщик. Сильнее вас я не встречала еще никого». «Портальщик?» — с удивлением переспросила я. «Один из верховных магов, Кевин Гроу, сказал вчера, что у меня дар телекинеза». «Он ошибся», — уверенно заявила Мия. «Телекинез и портальная магия в основе своей довольно похожи, но это разные вещи». «В Интарии многие могут перемещать магическим лосо предметы с места на место. Это также часть бытовой магии. Но чтобы создавать порталы безо всяких артефактов, на такое способны единицы на всей планете, я вижу ваш потенциал и могу без сомнений сказать, что рано или поздно вы научитесь создавать порталы даже в другие миры. Правда, для этого нужно учиться. Возможно, одного наставника для этого будет мало, и вам стоит поступить в магическую академию». «Порталы в другие миры?» изумленно воскликнула я. Даже на мою родную планету? Вот было бы здорово к сестренке в гости ходить или хотя бы дать ей знать, что я жива, письмо переправить и узнать, как она там без меня. Не знаю, насколько она далеко, но попробовать определенно стоит, — улыбнулась девушка. «Мия, ты чудо!» — искренне сказала я ей. «Тебе самой надо не служанкой работать, а в Академию магии поступить». «Что вы, госпожа, для этого у меня нет ни денег, ни титула, ни связей!» — грустно всплеснула руками девушка. «Связи есть!» показала я на себя. «Деньги будут, а насчет титула не знаю, уточню. Я уже говорила насчет тебя с принцем Эйденом. Он согласен со мной, что нужно отправить тебя учиться. Этой стране пригодятся сильные маги. Тебе нужно развивать свой дар». Эйден сказал, что решит этот вопрос. «Правда?» Мия захлопала на меня округлившимися глазами. «Вы правда сделали это для меня, госпожа? Поговорили с самим его высочеством, будущим королем? «Конечно», — заверила я ее. Из глаз девушки полились слезы счастья, и она порывисто меня обняла. «Спасибо, госпожа Карина, я навеки ваша должница. Что бы ни случилось, знайте, что всегда можете рассчитывать на меня».